Глава 26. Гимнаст. По дороге к парому понял, что Чинга подарил мне больше, чем я мог бы награбастать в зоне. Он научил меня ходить по ней, научил выживать, благодаря чему я добрался до переправы без потерь. Кроме этого, он своим примером показал, как жить по совести и как засыпать с легким сердцем. Творить добро — это здорово, Это свет и смысл. Благодарность людей — награда, которую не купишь и не украдешь. Она хранится здесь. при этих словах Чинга касался груди. Иногда, когда есть время, перебираешь эти сокровища, и на душе становится тихо. Вроде сказано просто, но как точно. Помню и буду всегда помнить еще и другие его слова. «Понимаешь, Смит?» Если ты мог и не помог человеку, то, считай, ты его убил. Если отложил помощь на потом и опоздал, то тоже ты виноват в смерти. Я однажды откладывал, отодвигал, а когда не стало близкого мне человека, я был уже не нужен со своей просроченной заботой. Помогать надо здесь и сейчас. О ком он говорил, я узнал по прошествии времени». По карте на обоине я дошел до переправы. На это затратил два дня. Оказавшись на вольных хлебах, первые свои шаги делал словно по столбам, вбитым в бурлящую газировку, чего только стоил выход из Чернобыля. Думал, спущусь по лесенкам. Снорков Мазур с Чинга постреляли, остались перепуганные недобитки. Выйду из подъезда, по краешку, по той самой дороге, что отделяла город от леса, проберусь к северной его части и тихим ходом по полям и весям двину к парому. Фигас два. Начну с того, что штанишки пришлось искать долго. Прелое тряпье расползалось в руках. Более-менее сносные спортивки нарыл на антресолях в одиннадцатой квартире на втором этаже. Синего цвета, шерстяные, в завязанном целлофановом пакете они сохранились неплохо. Одетый, выбрался на улицу, аккуратно обошел жижу, двинул к дороге. Опираясь на опыт, приобретенный в рейдах с Ченга и на тот, что присовокупил от Мазура на чернобыльских улицах, я двигался уверенно. Город был брошен и пуст. Лес забирал свое, то, что когда-то было у него отнято человеком, прорастал сквозь асфальт, ломал, откалывал куски зданий, заселял крыши, карнизы с подоконниками, буйным цветом разросся на газонах и в парках. Я крался так, чтобы не маячить на середине дороги и не прижимался к домам, избегая падений конструктивных элементов и выпрыгивающих из окон мутантов. Но в то же время держался поблизости, чтобы в случае чего успеть юркнуть за угол или выступ. Среди погребальной тишины, спеленавшей город, слышал гул сквозняка между домов, нудный тонкий скрип антенн на крышах, шелест сухих листьев под ногами. Спустя час пути уловил далекий металлический скрежет. Он повторялся с большими промежутками. Представить не мог, что бы могло его рождать. Тихий, переходящий в шипение свист, наподобие закипающего чайника, заставил меня остановиться. Сразу и не сообразил, что это сигнал, и сигналит мне. Подумал, какая-то шипящая аномалия. С вытаращенными глазами я резко обернулся на звук. Из-за козырька над боковым входом в подвал выглядывал человек. Он вцепился одной рукой в профнастил, испуганно смотрел на небо, махал свободной рукой, словно обдувал себя, и был похож на суслика. Его лицо показалось мне знакомым, еще бы глаза не закатывал. «Эй!» — шипел он и махал рукой. «Ходи сюда! Сюда быстро!» — испуганным взглядом шарил по облакам. В его напряженной позе угадывалась готовность юркнуть в подвал при малейшей опасности. Я посмотрел на небо, огляделся кругом. Никого, кроме этого перепуганного сталкера, не обнаружил. Еще секунду колебался, затем осторожный трусцой направился к подвалу. Не дожидаясь моего прибытия, сталкер развернулся и скрылся за козырьком. К моменту, когда я оказался под прикрытием стен, смутно знакомец уже спустился по лестнице. Я увидел лишь его спину, мелькнувшую в дверной проемке. пустился за ним и остановился перед темным входом. В нос пахнуло влажным, застоялым воздухом. «Ходу, ходу!» — донесся из темноты шепот. Послышался щелчок, луч света проткнул мрак, раздвинул клином и задрожал на пошарканной бетонной стене. «Дверь закрой! Дверь!» Все еще в сомнениях и в то же время напуганный страхом сталкера я стоял у порога, не осмеливаясь его переступить. Включил налобник. Свет направил на удаляющегося человека. За плечом в походном положении у него висел АКСУ. Человек шел торопливо, то и дело оборачивался и шептал. Я уже не слышал, что именно. Он уходил в глубь подвала, через несколько шагов свернул за угол и пропал. Я облизал губы, опасаясь неведомой угрозы, заставившись сталкера искать убежище. Переступил порог. Может, статься мутанты или тот же бронер загнали его сюда. Тогда непонятно, почему он смотрел в небо. «Ай!» Я закрыл за собой дверь. Впереди, за поворотом, забрезжил, вздрагивая и разгораясь, оранжево-желтый свет. Держа автомат наготове я осторожно направился в ту сторону. Выглянул из-за стены. Метрах в трех от меня, в открытой настежь кладовой, восседал на низком кресле сталкер. Он так сильно наклонился вперед, что грудью лежал на бедрах. рвал и кидал смятые страницы в разгорающийся костер. Распотрошенная книга с раскрытыми страницами у его ноги напоминала вскрытую грудную клетку. Я не спешил выходить из-за укрытия и осматривался. Неширокий проход в полтора метра поворачивал налево. Виднелись еще двери кладовок со сбитыми замками, вывороченными щеколдами. За решетчатыми стенками виднелись вещи бывших жильцов. Велосипед, старый шкаф, доски, стопа ящиков. пианино, мешки, санки, стопы макулатуры. «Давай, давай, заходь, не боись!» прошептал сталкер, не глядя на меня. Я вышел из-за угла, одновременно перевешивая автомат за спину и продолжая осматриваться. В проходе валялась россыпь пустых консервных банок, еще одна вскрытая стояла на тумбочке возле кресла, там же разломанная буханка черного хлеба. Пахло жирным и тухлым. Как ни странно, мух нигде не было. «Ты здесь один?» — спросил я, приблизившись, не переставая оглядывать убежище. По всему становилось понятно, он здесь давненько. «Теперь один!» Сталкер разогнулся и сел прямо. Руки лежали на коленях, кисти безвольно висели, словно сохнущие над костром носки. Пламя разгорелось, затрещали доски. Я смог рассмотреть его лицо. Таинственным сталкером оказался гимнаст. С ним не раз пересекались в баре. Особо не корешились, но здоровались. Слышал про него интересную историю. Он не сразу стал гимнастом. Раньше вроде бы Жигой ходил. Так вот, как-то с Фиксом и еще с кем-то забрели в Припять. Чесали под станцию. Еще Жигой забрался гимнаст на крышу, осмотреться. И тут вдруг большой кусок земли под несущей стеной провалился в огромную вымоину. Здание посыпалось. Часть фасада осела, крыша разломилась и поехала. Трещина ровнюхонько прошла между левой и правой ногой сталкера. Да так быстро, что тот ничего сделать не успел. Пока соображал, ноги его разъезжались вместе с плитами. В конце концов обломки остановились, при этом растянули бедного Жигу на полный шпагат. Да на такой полный, что держался он одними мусочками, а очко на штанах порвалось от гульфика до шлевки. Верещал Жига благим матом, пока его не сняли. Говорят, был смысл ему постараться. Внизу арматура очень опасно торчала. С помощью сталкеров спустился Жига на землю уже гимнастом. — Ты гимнаст, — сказал я радостно, — представляя, как вместе будем выбираться. Он уже ходил по зоне, когда я заявился в деревяшку. Сталкер с опытом — это хорошо. — Да, а ты, картежник-неудачник. Он быстро взглянул на меня и снова вернулся к огню. «Точно — Точно, — заулыбался я и протянул руку. «Тогда здорова!» Гимнаст без энтузиазма пожал ее. «Я тебя еще на дороге узнал. Чего здесь делаешь?» «Так, застряли с кишкой, когда армяки мост взяли. Хотели через поплавок, а тут такое. Пошли со мной, я переправу знаю». Продолжал я улыбаться, радуясь опытному попутчику, да еще знакомому. «Пока мест надо хвост поприжать. Небо должно затянуться. Видать нас, как в стеклышко». «Какое подпри...» тихо!», тихо. Перебил меня гимнаст и поднял руку с оттопыренным пальцем. «Слышишь, скрип?» Это на полупаново Небо души впрягает и гонит. Кишка пошел, оно его сцапало. Я ему говорил, надо погодить, что-то там стрёмное мельтешит. Не послушал на А после этого и начало скрипеть. Как он налегает, так небо вздрагивает. После оглянешь, скрипит, и тут же небо. «Сыдыц!» Гимнаст сжал и разжал кулак. Он прислушивался еще с минуту, затем медленно повернул голову и внимательно посмотрел на меня. Так внимательно, что стало не по себе, словно он искал, к чему бы придраться, найти и набить рожу. Я пожалел, что убрал автомат за спину. Мысленно нащупал пистолет в кобуре, вспомнил, что ремешок застегнут. Шевельнул пальцами правой руки, проверяя их верность присяге. «Слышишь?» — спросил он шепотом, не отрывая от меня свой немигающий воспаленный взгляд. Только сейчас я заметил этот нездоровый блеск и темные круги у глаз. Я прислушался. В воцарившейся тишине слышался треск костра и еще откуда-то слева из глубины подвала крысиный писк. Раньше не обращал внимания, или его не было, не знаю. Складывалось впечатление, что где-то недалеко обитает стая грызунов. Хотел спросить у гимнаста, не опасается ли он такого соседства, но передумал. Его повернутые и немного приподнятое правое ухо было направлено в другую сторону, в сторону выхода. «Послушай, гимнаст, — начал я шепотом, — мне надо идти. Меня один человек ждет. Ты его знаешь, Ченга его зовут. Мы договорились вечером встретиться. Про я уже не заикался. Если хочешь, оставайся, а я пойду». «Тубина стаиросовая!» Яростно зашипел гимнаст, выкатывая глаза. — Я же тебе говорю, небо зацапает. Кишку зацапало, и тебя зацапает. — Я умею прятаться. Хорошо прятаться. До ведь дошел, никто меня не сцапал. Гимнаст упер локти в колени, ладони сложил в замок под подбородком, нахмурился и молчал. — Так я это, пойду? — сказал я и сделал неуверенный шаг к выходу, не спуская взгляда с рук сталкера. — Стой! Гимнаст резко встал. «Слышишь — Слышишь? Хотя ничего, кроме крысиного писка, я не слышал, все же кивнул. — Кто-то! — выдохнул он. — А ночью тоже видит? — Нет. Но ночью бродит шайтан. — Шайтан? Он бессмертный, жрет все, что шевелится. — Я понял, о ком говорит гимнаст. Ощутил острую потребность быстрее выбираться из города и до темноты уйти как можно дальше. — О, опять! Треско выдохнул гимнаст и замер, вслушиваясь в звуки с улицы. На этот раз и я услышал сухой треск, подобный издает сильно нагретое кровельное железо. Гимнаст отпихнул меня, буркнул «Оставайся здесь!» и исчез за углом. Я быстро перевел автомат на грудь, последовал за ним. Остановился в проходе, смотрел сквозь темноту на пятно света от фонаря на торцевой стене и раскачивающуюся в нем черную фигуру. Открылась дверь. Гимнаст высунулся, секунду другой осматривался, затем скользнул наружу. В воцарившейся тишине мое внимание снова привлек крысиный писк. Я включил налобник и осторожно направился по проходу мимо вскрытых кладовок в дальнюю часть подвала. В мыслях держал две цели — выяснить, что возбуждает крыс, и найти другой выход. Прошел в соседнее помещение, остановился на входе. Медленно поворачивал голову и осматривался. Оно оказалось значительно больше оккупированного гимнастом с низкими потолками и, не считая трубки теплотрассы вдоль правой стены, было пустым. Хотя из дальнего темного угла, докуда мой подсевший фонарь едва добивал, доносились те самые писки. Предположил, что падальщики приходят останки мутанта. Вполне возможно, снорка. Я бы не пошел выяснять доподлинно, если бы не блеск отполированного металла. с автоматом наперевес к крадущимся шагом я направился к пиршеству пройдя половину пути уже мог различать детали крыс было много и они меня мало интересовали а интересовали меня вещи разбросанные возле трупа Помимо блестящей миски из нержавейки на бетонном полу лежали алюминиевая кружка вилка с ложкой футболка полотенце портянки кусок веревки коробка спичек гайки открывалка пустой пистолетный магазин масленка раздавленный компас противогазный бачок и пустой шмотник сразу становилось понятно что весь мешок вытряхнули а труп гниет не первый день крысы съели все лицо куртка в области живота промялась кисти облудана до костей не хватало нескольких пальцев череп с черными глазницами неприятно скалился одного зуба не хватало отсутствие правого резца напомнило кого то из сталкеров Я не стал напрягаться по этому поводу и уже собрался уходить, когда заметил на разгрузке слева, на отделении для магазинов, отверстие и еще одно чуть ниже. Я наклонился, вытянул шею, чтобы рассмотреть лучше. «Это Вильфанд», — послышалось сзади, и в следующую секунду мне в бок уперлось что-то твердое. От страха и неожиданности я подпрыгнул на месте. «Сказано же было оставаться на месте», — в голос проговорил гимнаст. Нотки, сквозившие в словах, передавали нехорошую интонацию. Голос звучал безразличным и немного усталым, как если бы ничего тыкательного пистолетом в бок не случилось. Ни злости, ни обиды, ни мстительности. Словно говорил сталкер вторым текстом для посвященных. «Ничего личного, обстоятельства диктуют. Только рыпнись, ляжешь рядышком с Вильфантом». Точно, я вспомнил, у Вильфанта был выбит передний зуб. Кажется, в драке пострадал. Веселый парень был этот Вильфант. Погоду угадывал, байки травил, заслушаешься. Правда, картовил слегка. Я перевел дух, немного повернул голову к гимнасту, просипел. Просто крысы пищали. Решил глянуть, не опасно ли. Опасно ли из подвала выходить и нос совать ли, куда не следует ли. Руки в гору. Ствол сильнее вдавился в ребра. Я, с сожалению, отпустил автомат, словно ехал на велосипеде под гору на огромной скорости и убрал с руля руки, поднял их вверх. и «Это пипец!» — носилась в голове жуткая мысль. Пальцы коснулись чего-то твердого, гладкого над головой. Тихо щелкнул переключатель, налобник гимнаста ярко озарил подвал. Находясь за спиной, он забрал калаш, быстро охлопал карманы на куртке, опустился перешел на спортивки. Я приподнял голову и закатил глаза. Мои пальцы касались стеклянного плафона в форме желудя. Встречал такие в помещениях советской постройки, да и в наши дни подобные устанавливают в сырых помещениях или подсобных. Стекло у плафонов толстое, не то что орехи колоть, гвозди забивать можно. Приподнял руки чуть выше, по паучьей пальцами обследовал колпак, затем обхватил его и осторожно потянул вниз. Заговорил, чтобы голосом скрыть свои действия. — Ты за что, Вильфанда, грохнул? Орал громко. Гимнаст нащупал пистолет в кобуре, расстегнул ремешок, реквизировал СПС, продолжил будничным голосом. «Что за мужик, если пищит, как баба?» Сам вляпался в студень, сам слепошарый. «А я его предупреждал. Говорю, смотри, вил под ноги, здесь студень лужами». Гимнаст залез мне в правый карман, достал пачку печенья, секунду-другую разглядывал, забрал. «Что за сталкеры пошли?» Растяпы и хлюпики. «Хрен ли голосить?» Ногу этим не вернешь?» Я ему так и говорил, а он, гандон, знай себя, орет. «Тащите меня скорее на базу, мочи нет терпеть!» Мы Ему все бейсбола перекололи. Из-за него, суки, кишка сбег. Гимнаст обошел, встал передо мной. Яркий свет слепил. Быстрые пальцы бесцеремонно шерстили мою разгрузку, изымали магазины и прочие ценности. Гимнаст уже не распихивал добро по карманам, а просто отбрасывал в сторону. Я его не нервировал, стоял смирно и постепенно вытягивал то, что крепило плафон к плите. Магазины падали на бетон с железным дребезгом и с шорохом скользили в сторону, отчего сердце мое сжималось и плакало. Кишка тоже хорош. просил его как человека. «Давай переждем». «Нет, блин, жопа горит. Спешить надо, а то поплавок закроют». «Да спешился, нах!» Только схрон выдал, урод». Теперь трещит совсем близко. Подбирается, сука. Гимнаст выронил мой детектор. Тот брякнулся на пол с железным грохотом. Сталкер опустил голову, осветил его, мигом просек ценность находки, наклонился поднять. Затылок под кепи на секунду задержался у моих коленей. Это был шанс, но я его упустил. Шутка. Обеими руками обрушил на долбанную башку стеклянное желудище. Вложил все силы, что имелись. Гимнаст рухнул, как подкошенный. Возможно, я проломил ему череп. Проверять не стал. Сердце лупило, как паровой молот. Казалось, накачалось кровью до такой степени, что ему тесно за грудиной, и оно вот-вот либо лопнет, либо вскроет ребра. Трясущимися руками, на жидких ногах, я принялся собирать свое барахло. Мысли метались в голове, сталкивались, отскакивали, словно дробины в банке. Неожиданно удивительно четкая мысль заставила меня остановиться. Я кинулся к гимнасту, отбросил его автомат, вытащил у него из ремень брюк, туго связал руки, после чего снова вернулся к вещам. Руки тряслись, как у паралитика. Не дособирал, снова вернулся к гимнасту, из карманов выцарапал свой СПС, обойму, печенье и все остальное, что он награбил. Уф, пять потов сошло, сердце отколотило моторесурсы разом за неделю, пока собирал манатки и потом выбирался из грёбаного подвала. Уходил спешно, опасаясь преследования гимнаста. Хотя оставил его связанным и в отключке разобрал ударно-спусковой механизм АКСУ и детали разбросал по подвалу, в безопасности себя не чувствовал. Также старался не думать, что гимнаст, возможно, первый человек, которого я лишил жизни».